глава 42 пока я в припрыжку а Тимрад широкими шагами идем к дому ранее меня не отпускает одна мысль как Тимрад ты серьезно поедем на змея а на ком же еще а тут что карет не придумали Ну на лошадях например, предполагаю я, когда Тимрад толкает калитку участка кормилица. Нас тут же встречает Эрня, довольный, весь светится. За ним выходит ранее с румяными щеками. Так-так-так, что тут происходит? Оставили их всего ничего за столом, а у них уже заметный сдвиг в отношениях. Вот только я не успела сказать ранее, как Эрня меня чуть змею не скормил. Нужно ли так расстраивать ее перед поездкой? Наверное, нет. Мы будем далеко, а она тут одна с ребенком. Ей нужно иметь возможность обратиться к Эрне за помощью в экстренном случае. А если я ей расскажу, она может не захотеть иметь с ним ничего общего. Нет, пожалуй, пока промолчу. Расскажу потом, когда вернемся. Ранее держат на руках Мари, и я спешу подойти к ним. Смотрю на девочку, и она, видя меня, радостно улыбается, тянет ко мне ручки. Ранее уже переодела ее в другую одежду, видимо, оставшуюся от Берта. Она состоит из штанишек на завязочке, пинеток и рубашечки. Не могу удержаться и тут же беру Маре на руки. Из глубины дома слышно, как Берт играет в игрушки и стучит ими по деревянному полу. «Ты нашёл кормилицу!» Тимрад подходит к Эрне, бросая на меня задумчивый взгляд. «Да, она как раз сейчас должна подойти». «Кормилица» — это замечательно. Наконец-то я смогу расслабиться на тему того, чем кормить Мари. «Ты знаешь, как прицепить эту штуку? Я показываю эту странную связку из ремней ранее». «Да, конечно. Смотри». С этими словами ранее ловко надевает конструкцию на меня и помогает закрепить Мари. Надо только следить, чтобы ребенку нигде не натерло. Подложить ткань или еще что. Мари крепят ко мне по принципу нашего слинга. Может еще ткань подложить, чтобы спинку не задувало? Я трогаю Мари сзади и чувствую, что ткань рубашки может задраться, оголяя кожу. И пока мы усовершенствуем местный слинг, тимрацер не отходят в сторону и обсуждают дела поместья в отсутствии генерала. По обрывкам фраз понимаю, что за два часа, пока я и Равили Бусгалтер, он столько всего сделал и передал командование войскам, и расписал график тренировки воинов, и проверил запасы еды и лекарственных трав. Даже слуг всех успел вымуштовать напоследок. и теперь оговаривает Сэрни, как с управляющим, особые моменты. Много фраз он произносит так тихо, что я не могу расслышать ни слова. Да и ранее болтает все время о том, как давно так вкусно не ела. Когда мы заканчиваем с местным слингом, я прикидываю в уме, что Тимрад, конечно, по пути купить может многое, но вот одежду Мари мы в придорожных тавернах не найдем. «Ранее ты не могла бы одолжить одежду, из которой вырос Берт? Только в поездку, потом все верну». «У меня все старое осталось, с дырками да пятнами. Остальное продала. Неудобно дочку генерала в такое одевать». «Ничего, ничего. Не понравится, пусть покупает, верно?» Ранее наклоняется ко мне и шепчет. «Точно. Мужики же вообще о таком не думают. А когда увидит, в какой одежде ходит его дочка, вот тогда и станет очевидно, что ребенку надо что-то помимо воздуха». «Я смеюсь. Ты читаешь мои мысли?» И ловлю на себе внимательный взгляд Темрата. «Что, опять в чём-то подозревает?» «Я уже устала, товарищ генерал, от вашей паранойи», — говорю ему взглядом. И тут в калитку входит женщина лет 25 в простой соломенной шляпе, которой пришита полупрозрачная ткань, закрывающая ее по кругу и длиной доходящая до груди. Одета она в простое платье с завязками в зоне декольте. Ее комплекцию можно смело назвать крупной. «Знакомьтесь, это наша кормилица Диля». Тимрад тут же напрягается. «Почему прячешь лицо?» Эрни бросается на защиту девушки. У нее сильнейший ожог с детства. Тимрад подходит к ней, срывает шляпу, и девушка отворачивается. Но я успеваю увидеть страшные ожоги на щеках. «Прости». Тимрад пихает ей шляпу. «Я должен был проверить. Откуда ты?» «Из соседней деревни». Кого еще кормишь? Моему сыну почти год. Его и кормлю. Готова ехать с вами. С кем ребенок? С отцом. Он работает под вашим командованием, генерал. Тимрат чуть расслабляется. Как зовут? Иоган Рафи. Тимрату нужна лишь секунда, чтобы перебрать что-то в уме. «Помню, у него еще на правой щеке порез». «У него нет никакого пореза, генерал, но есть большая родинка как раз на правой щеке». По довольной улыбке Тимрата я понимаю, что это была проверка. Как же тяжело ему живется, всех и во всем подозревать. Тимрат перебрасывается еще несколькими фразами с Эрни, а мы с Раней пока подходим к Диле знакомиться». Она оказывается приятной, но немногословной женщиной. Часто тупит взгляд и скрывают улыбку. Ранее собирает небольшой узелок вещей для Мари, за что я громко ее благодарю. Пусть Тимрад знает, что его дочери приходится вот так вот собирать одежду. Может, что зашевелятся в голове, кроме подозрений. Но ну что, наболтались дамы? Спрашивает Тимрад. Едем? И тут за калиткой слышно движение земли. Когда мы выходим, там уже ждет Рат во всем своем многометровом величии. К нему уже прицеплены три сиденья, причем как-то неравномерно: два почти у головы, а третье в середине змея. Мариугукает у меня в слинге и не подозревает, как сильно у меня трясутся коленки. Тимрад подходит к последнему седлу в середине змея и кивает диле. Садись! и подаёт ей руку. Всё-таки есть в нем хорошее. В этом мистере подозрительность. Диля садится кривовато, но быстро находит равновесие и выпрямляется, поджав губы в напряженную нить. И вот приходит мой черед. Сглатывая ком в горле, я подхожу к двум сиденьям и бросаю взгляд на руку, которую подает Тимрад для помощи. «Будешь в моем мире, покажу тебе машину», И карету, и лошадь, велосипед изобрету в конце концов. «Давай, давай!» Тимрад словно видит мой страх насквозь, обхватывает меня за талию сажает меня с Мари на переднее место, а сам тут же прыгает в седло за нами. Он не говорит ни слова, но Рад стрелой выстреливает вперед, оставляя домик ранее и три кило моих израсходованных нервов позади.